обойти каждому в своем районе все табачные, мелочные и прочие лавочки, где по установившемуся издревле обычаю продавались марки. Москва велика, а посему операция эта заняла немало времени. Вместе с тем, я обратил внимание на то, что за последнее время появилось множество объявлений в газетах от имени коллекционеров,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 Опрошенные лавочники-продавцы в один голос заявляли, что марки ими приобретены в почтовых отделениях, и что о недоброкачественности их они и не подозревали. Один лишь из них, человек, видимо, крайне робкий, напуганный вмешательством властей, чистосердечно признался, что получил для своей лавки запасы марок от небезвестного мрачного коллекционера, проживавшего в одном из скозидских переулков, некоего Е. получал он их от Е со скидкой в полкопейки со штуки. Я командировал агентов к Е. При обыске у него марок не нашли. Но одно обстоятельство обратило на себя внимание моего помощника: Андреева, который был во время обыска. Это то, что в бумажнике Е была найдена накладная на товар из Варшавы. причем товар в ней обозначенный оказался весьма оригинального свойства. Мешок перьев. Зачем коллекционеру марок выписывать из Варшавы перья? Словно гусей у